Четвертый, которого спросили, из каких побуждений склонял он Саббу к измене, ответил, что он хотел, чтобы Сабба либо жил прекрасно, либо прекрасно умер. Пятому был задан вопрос, что было раньше, день или ночь, и тот ответил, что день был на один день раньше, а потом, заметив удивление царя, добавил, что задающий мудреные вопросы, неизбежно получает мудреные ответы. Обратившись к шестому, Александр спросил его, как должен человек себя вести, чтобы вы любили больше всех. И тот ответил, что наибольшей любви достоин такой человек, который, будучи самым могущественным, не внушает страха. Из трех остальных одного спросили, как может человек превратиться в Бога, и Софист ответил, что человек превратится в Бога, если совершит нечто, что невозможно совершить человеку. Другому задали вопрос, что сильнее, жизнь или смерть, и Софист сказал, что жизнь сильнее, раз она способна переносить столь великие невзгоды. Последнего Софиста Александр спросил, до каких пор следует жить человеку. И тот ответил, что человеку следует жить до тех пор, пока он не сочтет, что умереть лучше, чем жить. Тут царь обратился к судье и велел ему объявить приговор. Когда судья сказал, что они отвечали один хуже другого, царь воскликнул. «Раз ты вынес такое решение, ты умрешь первым». На это софист возразил. Но тогда ты окажешься лжецом, о царь. Ведь ты сказал, что первым убьешь того, кто даст самый плохой ответ. Богато одарив этих гимнософистов, Александр их отпустил. А к самым прославленным, жившим уединенно, вдали от людей, он послал Анисикрита, через которого пригласил их к себе. Анисикрит был сам философом, из школы Кеника-Диогена. По его словам, Калан принял его сурово и надменно, вел ему снять хитоны, вести беседу, нагим, так как иначе, дескать, он не станет с ним говорить, будь они не секрет, посланцем даже самого Зевса. Дандамит был гораздо любезнее. Выслушав рассказ о не о Сократе, Пифагории и Диогене, Он сказал, что эти люди обладали, по-видимому, замечательным дарованием, но слишком уж почитали законы. По другим сведениям, Дандамит произнес только одну фразу. Чего ради Александра явился сюда, проделав такой огромный путь? Калану так сил уговорил явиться к Александру. Этого философа звали собственность сфин. Но так как он приветствовал всех встречных по-индийски словом «кале», греки прозвали его Калан. Рассказывают, что Калан воочию показал Александру, что представляет собой его царство. Бросив на землю высохшую и затвердевшую шкуру, Калан наступил на ее край, и вся она поднялась вверх. Обходя вокруг шкуры, Калан наступал на нее с краю в разных местах, и всякий раз повторялось то же самое. Когда же он встал на середину и крепко прижал ее к земле, вся шкура осталась неподвижной. Этим Калан хотел сказать, что Александр должен утвердиться в середине своего царства и не слишком от него удаляться. Плавание вниз по течению рек продолжалось семь месяцев. Когда корабли вышли в океан, Александр приплыл к острову, который он сам называет Скиллустидой, а другие называют этот остров Псилтукой. Высадившись на берег, он принес жертвы богам и, насколько это было возможно, ознакомился с природой моря и побережья. Потом он обратился к богам с молитвой, чтобы никто из людей после него не зашел дальше тех рубежей, которых он достиг со своим войском. После этого он начал обратный путь. Кораблям он приказал плыть вдоль суши так, чтобы берег Индии находился справа.